Глава 13. Рыбач. Примечание. гоу Карточная игра. Правила примерно соответствуют русской сундучке. Говорит Форест, и я беру со стола еще одну карту и пялюсь на дикое количество карт в моих руках. Либо я не умею играть в эту игру, либо Форест забыл правила, либо маленький дьявол жульничает. Судя по его застенчивой ухмылке, верным является последний вариант. В двери гремят ключи. Форест бросает свои карты, и хотя их у него гораздо меньше, чем у меня, они рассыпаются в разные стороны. «Папа!» Он бежит в холл, его ножки стучат по полу. Я беру его карты, добавляю их к своим и складываю все обратно в коробку. «Эй, приятель, скучал по мне?» Слышу я голос Тайера. «Да, ты принес мне пиццу?» «Она у меня в руках». «Ты лучший папа на свете!» Торест проносится через арку гостиной и мчится на кухню, сжимая в руках свою личную пиццу от пицца-хат. Я поднимаю с пола плед, складываю его и возвращаю на спинку дивана. Тайр прочищает горло и прислоняется к арке. Каштановые волосы спадают ему на лоб и неровными прядями, как пытались добиться многие мальчики, с которыми я ходила в школу. У него на голове сплошной беспорядок, и мне это нравится. Я хватаюсь за грудь и притворно ахаю. «А где моя пицца?» Он тихо посмеивается и потирает тыльную сторону ладони. «Голубь украл». Чертовы почтовые голуби!» цоку я языком. Им нельзя доверять». «Что правда, то правда». Непринужденно подыгрывая, он пожимает плечами. «Они работают на правительство». Я скидываю руки в притворном разочаровании. «Надеюсь, голуби понравилась моя пицца». «Я спрошу его, если снова увижу». «Его?» Я выгибаю бровь. «Откуда ты знаешь, что это была не Голубка?» «Могла быть и Голубка», — признает он и заходит в комнату. «Спасибо, что присмотрела за ним». Я отмахиваюсь от его благодарности. «Нет проблем». Он достает бумажник, извлекает немного наличных и передает их мне. «Спасибо». Он едва заметно кивает. «Саалем!» — зовёт с кухни Форест. «Тебе обязательно идти домой?» Я бросаю взгляд на Тайра. «Могу ненадолго задержаться». Шепчу я на случай, если Тайер захочет, чтобы я ушла. Я его пойму, если он предпочтет побыть со своим ребенком наедине. Он пожимает плечами. «Оставайся, если хочешь». «Хорошо», — говорю я громче, чтобы Форест меня услышал. «Я останусь еще ненадолго». Час спустя я обнаруживаю себя свернувшейся калачиком на диване Тайера с миской попкорна. Форест сидит по одну сторону от меня и прижимается ко мне своим маленьким тельцем. Тайр по-другую, стараясь соблюдать правила 6 дюймов. Примечание. Смысл правила шести дюймов в том, что, общаясь с человеком, не следует приближаться к нему ближе, чем на 6 дюймов, чтобы не создавать ощущение вторжения в личное пространство. Один английский дюйм равен 2,54 сантиметра. Соответственно, 6 дюймов равны 15,24 сантиметра. В телевизоре фильм «Санта-Клаус». Очевидно, Форест обожает рождественские картины и с удовольствием смотрит их, несмотря на то, что сейчас июль. «Папочка!» — спрашивает он, хрустя попкорном. «Как ты думаешь, я в списке непослушных мальчиков или хороших?» «Точно хороших!» — кивает Тайр. «Но это в любой момент может измениться». «Вот почему тебе всегда следует вести себя наилучшим образом. Санта непрерывно за тобой наблюдает». «Это правда. Соглашаюсь я». Форест смотрит на меня, вытаращив глаза, а на экране телевизора Тималин взбирается по лестнице в своих боксерах. «Ты когда-нибудь бывала в списке непослушных? Он и правда дарит плохим детям уголь?» «Мне нравится, что Форест не ждет, когда я отвечу на первый вопрос, и сразу задает второй». Как будто автоматически предполагает, что в какой-то момент я числилась в списке непослушных. Я качаю головой. Нет, я всегда была в списке хороших. Он хмурится, удрученный тем, что не получил должного ответа на свой вопрос. Ты знаешь кого-нибудь, кто был в списке непослушных? Предпринимает он очередную попытку. Нет, извини. А как насчет? Я думал, ты хотел посмотреть фильм. Вмешивается Тайер. Да. С энтузиазмом отвечает Форест. «Тогда почему не смотришь?» «О, точно!» Мальчик переводит взгляд на экран телевизора. Гостиная у них в гораздо лучшем состоянии, чем кухня. Двери отделаны, стены покрашены, а диван на вид совершенно новый. Тайр даже установил над камином телевизор. Тайр тянется за попкорном, его пальцы задевают мои. Наши взгляды встречаются. Я первый отворачиваюсь и смотрю на попкорн. Он отодвигается от меня еще на пару дюймов. Теперь нас отделяет почти целый фут. Хм, интересно. Я заставляю себя сосредоточиться на фильме, а не на мужчине рядом со мной. По ходу вечера попкорн перемещается на кофейный столик, а голова Фореста ложится на мои колени. Ребенок тихо похрапывает, но ни Тайер, ни я не предпринимаем ни малейшей попытки остановить фильм и встать. И вот финальные титры, а Форест по-прежнему в отключке. Мои пальцы лениво скользят по его волосам. Тайр со стоном встаёт и вытягивает руки над головой, обнажив гладкий, мускулистый брюшной пресс, сильно загоревший от долгого пребывания на солнце. Хватит пялиться, он практически твой босс. И намного старше меня. Но насколько, я точно не знаю. Сколько тебе лет? Выпаливаю я. Тайр растерянно смотрит на меня. Тридцать. В следующем месяце исполнится тридцать один. «А что?» «Ничего», — Хриплю я. «13 лет разницы. Почти 14. Это даже не десятилетие, а больше». Мое лицо вспыхивает от этих мыслей, но если он и замечает, то виду не подает. Он наклоняется, чтобы взять Фореста на руки, случайно касается моей руки, смотрит на меня и бормочет. «Прости». «Надеюсь, он не замечает дрожь, которая пробегает по моей спине». «Ничего». Я заправляю за ухо прядь волос, встаю и хватаю миску с попкорном. Тайр уносит Фореста вверх по лестнице. Я выбрасываю остатки попкорна в мусорное ведро и ополаскиваю миску в раковине в ванной комнате на нижнем этаже, поскольку на кухне ее пока нет. Я иду к двери, когда Тайр спускается. Он приглаживает волосы, вид у него усталый. «Уходишь?» Я киваю. «Спокойной ночи». Я поджимаю губы, думая о том, как редко мне удается хорошо выспаться. Он замечает выражение моего лица и добавляет. «Может, тебе удастся поспать». «Может». Эхом отвечаю я, шанс есть всегда.